Глава 20 Утро принесло мне облегчение. Я проснулась с мыслью, что все таки я сама хозяйка своей судьбы. Во мне нарастала решимость противостоять всему недружелюбному миру и его трудностям. В конце концов, ведьма я или нет? У меня тоже есть силы. Я того же рода, что и триста, так что... Конечно, я понимала, что прежде чем тягаться с ней, мне нужно было многое узнать, многому научиться и наделать кучу ошибок, но сидеть и роптать о своей судьбе — тоже не вариант. Бабушка говорила не пользоваться своим даром во зло. Я и не буду. Но что, если воспользоваться им для достижения своих целей? Тем более, если эти цели хорошие и правильные. Если я найду деньги, то смогу дать работу многим людям из деревни, смогу спасти тетуша Арабеллы от нищеты, и они не останутся на улице. Старая Триста подождет, я пока замуж не собираюсь. Но даже если случится что-то из ряда вон выходящее, и мне придется стать чьей-то женой, всегда есть способы избежать зачатия. Все больше загораясь надеждами от своих мыслей, я вскочила из кровати и, схватив сонного Прошку, принялась расхаживать по комнате. «Где достать денег, Прош?» — я посмотрела в его хитрые глаза. «Можно взять и просто наколдовать их, но это будет зло. Сам ведь знаешь, если где-то прибыло, значит, где-то убыло». «Мы ведь не станем заниматься воровством, так?» Проша вывернулся в моих руках, спрыгнул на пол, а потом сиганул на стопку книг. Она зашаталась, и добрая часть колдовских талмудов съехала в сторону. Кот положил голову на оставшиеся несколько книг и мяукнул. «Что ты хочешь сказать?» Я подошла ближе. «Проша, здесь есть ответы на мои вопросы?» Хитрое животное упало на спину, подставляя животик, мол, давай чеши такого умника, как я. Я погладила мягкую шорстку и взяла самую верхнюю книгу «Ритуалы и заклятия». Немного полистав ее, я обнаружила кое-что интересное. Но «Ну, спасибо тебе! Что ж ты раньше скрывал от меня свои способности?» — спросила я у кота, но он уже потерял ко мне интерес, переключив свое внимание на птиц, порхающих за окном. Я не стала отвлекать его от столь занимательного времяпрепровождения и снова забралась на кровать, готовая углубиться в тайны кладоискания. Кошки черного цвета являются представителями темных сил, и известно им многое, особенно где найти клад. Нужно попросить животное показать клад и следовать за ним, пока оно не остановится и не мяукнет. В этот момент следует дотронуться до кошки, лучше всего до хвоста, со словами «беги-беги» а мне клад покажи, и пусть себе отправляется на все четыре стороны, так как свое дело она уже сделала. Там, где остановилась и подала голос, можно найти клад. Но помните, над местом, где спрятаны сокровища, появляются синие огоньки, которые означают, что при сокрытии клада возжигался огонь. В сокровищах живут сущности, охраняющие его, и когда клад пытаются извлечь, Они начинают стонать, выть, плакать, а иногда даже появляются в виде животного или человека, смотря кого принесли в жертву, превратив в вечного стража. Неверному человеку клад не дастся, пьяному клад не взять. С дурными мыслями кладу не приступай, зря не болтай. Будет страшно — ты страхов не бойся. Покажется что-то — не заглядывайся, криков не слушай. Клад бери быстро — Уходи не оглядываясь, никому о найденном не болтай, никому не показывай. Клад снова на свое место уйдет. Отлично. Замок древний, и вполне вероятно, что в его стенах есть спрятанные сокровища. Почему бы не поискать их? Наверное, они принадлежат графу, как и само строение. Но кто ему скажет, если даже я что-то и найду? Мое настроение поднялось, и я решила, что уже сегодня ночью мы с прошей пойдем на поиски клада. Позавтракав, наше семейство немного поработало в огороде, но когда солнце начало немного припекать в спину, тетки засобирались домой. «Вынеси траву и поднимайся обедать, Белла!» Эдана указала мне на подсохшие сорняки. «Этим все равно нельзя кормить Луну!» Они ушли, а я сняла с чистокола старое покрывало и, сложив в него траву, взвалила на плечо. За забором зеленело поле, шумела река, изгибаясь прямо к замковым стенам а за ней возвышалась стена изумрудных елей. Было так хорошо и спокойно, что мне захотелось немного посидеть в окружении этой девственной природы, нетронутой цивилизацией. Высыпав траву, я пошла к большим камням, стоящим у реки, и, расстелив покрывало, опустилась на теплую землю. Синева небо ослепляло. Солнечные лучи, отражаясь от серебристой глади, переливались всеми красками, образуя над рекой искрящуюся ауру. Вода казалась теплой, мягкой, похожий на дорогой атлас, и мне нестерпимо захотелось в нее окунуться. Но нет, нельзя. А если меня кто-то увидит? Словно в подтверждении моих мыслей я услышала стук копыт и чей-то смех. Кого это несет? Невозможно побыть в одиночестве. Я развернулась, встала на колени и, заглянув в узкую щель между валунами, зло прошептала. «Только вас здесь не хватало». Это были граф Макколкохун и Велинда, а также несколько женщин из ее окружения. Торнтон и его спутницы ехали впереди, а слуги держались на приличном расстоянии, позволяя молодым людям общаться без лишних ушей. Я сидела в своем каменном укрытии и молила Бога, чтобы они меня не заметили. Если вся эта кавалькада проедет мимо, не останавливаясь, то, возможно, так и произойдет. Но нет, это был не мой день. Граф остановил коня совсем рядом с камнями, спрыгнул на землю и помог Эвелинде спуститься с ее лошади. Давайте немного пройдемся, здесь так красиво, услышала я его голос. Сегодня река спокойная, и похожа на расплавленное серебро. Да, здесь чудесно, проворковала Эвелинда, и я скривилась, представив ее надменное личко. Хорошо, что земли моего отца и ваши находятся рядом. Мы можем видеться довольно часто, милорд. «Посмотрите на замок Гелбрид. Он небольшой, но выглядит гордым воином». В голосе графа появились теплые нотки. «Ему не хватает знамени нашего клана». «У него такие темные, и мрачные стены?» — капризно произнесла девушка. «Мне кажется, он очень неуютен». «Кажется ей». У меня внутри закипела злость от несправедливости. «Выгнать нас из дома, чтобы он достался этой горделивой кукле, которая совершенно плевать на замок». Когда я подарю Гэлбрейт вам, дорогая леди Эвелинда, его стены станут светлыми, а комнаты наполнятся теплом и уютом. Слово Макколкохуна. О, выдохнула она, и я не выдержала. Король еще не сказал своего слова, так что не торопитесь с обещаниями, милорд. Я поднялась с удовольствием, наблюдая за их реакцией. Многое может измениться. Эвелинда вскрикнула и спряталась за спиной графа. А Он смотрел на меня так, будто хотел придушить и скинуть в реку. Хотя, почему будто? «Леди Арабелла, что вы здесь делаете?» — как обычно холодным тоном поинтересовался он. «То же, что и вы. Любуюсь красотами», — ответила я, наслаждаясь своей смелостью. «Это ведь не запрещено?» Но мой запал прошел, как только в макколках он обратился к Эвелинде. «Леди, идите к сопровождающим. Мне нужно поговорить с леди Арабеллой». «Да, милорд». Девушка прошла мимо меня, уводя за собой лошадь, и я заметила ее взгляд полный злорадства. «Скажите, Белла, вы слишком дерзкая или повредились умом?» Торнтон приблизился ко мне на расстоянии вытянутой руки. «Что из этого заставляет вас так говорить со мной?» «Да, тут я дала маху. Какая дама в этом времени могла позволить себе такие речи?» «Прошу прощения, милорд, я не хотела вас обидеть» ответила я, надеясь, что ему этого будет достаточно. Но древний брутальный граф явно желал продолжения беседы. «Это уже не в первый раз. И лишь потому, что вы глупая девица, я прощаю вашу дерзость». Он подошел еще ближе. Его рука потянулась ко мне, пальцы сжали подбородок, приподнимая голову. «Вы сделали выводы, леди?» «О, да», — закивала я, и он отпустил мое лицо. «Я сделала выводы». «Вы ведь снова дерзите мне?» Граф как-то странно смотрел на мои губы. У меня почему-то бешено заколотилось сердце, а душа сжалась в тугой комок. «Это все из-за отсутствия мужского воспитания. Тетки слишком много позволяют вам». Его взгляд опустился ниже, и я поняла, что он разглядывает мои <кхм> прелести. «На что вы смотрите, милорд?» — прямо спросила я, чувствуя неловкость. Торнтон резко поднял глаза и прошипел. Я предупреждаю вас, леди. Следите за своим языком, чтобы он не наговорил слишком много. Мое терпение не безгранично. Маколкох он быстро зашагал прочь, а я смотрела ему вслед и не знала, как реагировать.